Глава вторая. Утро не без сюрпризов. Ника проснулась внезапно, словно от толчка, привычно пугаясь полной тишины и тут же успокаиваясь, вспоминая, что тишина — это нормально. Пробуждение уже давно стало таким, сначала резким, пугающим, а спустя мгновение — тоскливым и обыденным. Это началось, когда ей перестала сниться авария и вернулись привычные яркие сны. В мире грёз оживали звуки, такие, как раньше, громкие, настоящие. Нека понимала собеседников, не переспрашивала, не уточняла, порой даже напевала и радовалась, что слышит собственный голос. В том мире было так сладостно, так комфортно. Пробуждение же приносило тоску и уныние, потому что вновь погружало в тишину. Она всё чаще ловила себя на мысли, что не хочет просыпаться. закрывала глаза, наслаждаясь сладостной дремой и последними не такими яркими, но все же приятными мгновениями звукового сна, знала, что стоит выбраться из-под одеяла, и мир снова одурело завертится вокруг своей оси. Снова придется бежать изо всех сил, чтобы хотя бы оставаться на месте. Утро понедельника давно уже ничем не отличалось от утра вторника или среды. Встать, умыться, одеться, накраситься, втиснуться в битком набитый трамвай, добраться до работы, закрыться в своём крошечном кабинете и разгребать завалы неотложных дел, которые росли с каждым новым письмом в корпоративной почте. Путешествие в Стамбул могло стать передышкой, но Ника знала, что в перерывах между лекциями придётся работать. Да, формально её отправили на учёбу, но срочные дела никто не отменял. На ноуте хранилась недописанная статья в глянцевый журнал, где она выбила бесплатное размещение. В почте дожидался согласования дизайн новой упаковки, и нужно было побыстрее сделать презентацию для потенциальных клиентов, с которыми будет встречаться Ромик, сын шефа. Ника понимала, что берет на себя слишком много, тащит задачи целого отдела, но как иначе? Шеф верил в её способности, хвалил, то и дело повторял, «Вероничка Семёновна, что бы мы без вас делали?» Нужно было соответствовать, а потому приходилось пахать не только днями и ночами, но даже на выходных. Меньше всего хотелось разочаровать шефа. Он потратил баснословные деньги на курсы Creative World, и Ника планировала отработать каждую копейку. Ещё вчера она не сомневалась, что вернётся из Стамбула с сертификатом, но встреча с бывшим начальником уверенность пошатнула. Как он связан с Creative World? Почему его имени не было в списке преподавателей? Насколько весомо его мнение при итоговой аттестации? И главный вопрос — как избавиться от предвзятого судейства? Ника перевела взгляд на окно. Солнышко уже пробивалось через неплотно задёрнутые шторы. Пылинки радостно плясали в лучах света, подпрыгивали и зависали в воздухе. На соседней кровати творился бедлам. Гора футболок, носков, нижнего белья, фен, рядом расческа, дезодорант, баночки и тюбики с кремами. На прикроватной тумбочке валялись скомканное полотенце и пустая упаковка от печенья. Ника представила, какой шум тут стоял, когда света собиралась. Да, порой глухота — это даже преимущество. этокий лайфхак — снял слуховой аппарат и спи спокойно. Вчера она поставила будильник почти впритык, чтобы хоть немного поспать после ночного перелёта. Телефон ещё не вибрировал, значит, можно, не торопясь, привести себя в порядок и полноценно позавтракать. Ника запустила ладонь под подушку. Ещё один лайфхак для тугоухих — ставить будильник на вибро и класть поближе. Часы показывали 8.59. «Проснулась», называется, «пораньше», за целую минуту до запланированного часа. Словно почувствовав её недовольный взгляд, будильник завибрировал. Ника отключила его, взяла косметичку, полотенце и пошла умываться. Для размещения студентов Creative World арендовали целый этаж новенького хостела в историческом центре Стамбула. Вчера Ника успела оценить, насколько тут все приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Просторные коридоры, широкие лифты, повсюду порочни, указатели, дублирующиеся шрифтом Брайля. Никаких ступенек и порогов. Брошюра в номере сообщала, что на этаже расположены прачечная, компьютерный уголок — Кухня, игровая комната и лаунж-зона. В подвале парковка и аренда велосипедов. На шестом этаже конференц-холл и лекционные аудитории. Наверху тренажерный зал и терраса с лежаками. Во времена работы в Тарантуле Ника часто отдыхала за границей и повидала немало отелей. Но Айшель-хостел превзошел все ожидания. Единственный минус. Студентам выделили номера без собственных ванных комнат. «Ну нафиг!» — возмутилась Света, не обнаружив душа. «Лучше доплатить, чтобы нас переселили!» никул тоже такой расклад не обрадовал, но в отличие от Светы она не собиралась тратить деньги на дополнительные удобства. Однако после экскурсии по этажу сомнения испарились. Даже Света удовлетворенно хмыкнула, заявив, «Папе тоже стоит такой хостел построить, покруче многих отелей!» Уборных и душевых было в избытке. Три женских, три мужских и четыре индивидуальных. Везде идеальная чистота. Мыло, гель для душа, шампунь, даже крем для рук и лосьон для тела. Двери широченные, повсюду поручни. В общем, все для людей. Аккуратно, чисто, современно. Вчера Ника приняла душ в индивидуальной ванной комнате. Но сегодня все четыре оказались заняты, пришлось идти в общую. Слева располагались комнаты для мужчин, справа — для женщин. Что творилось у парней, можно было только догадываться. Девушки же по утрам ведут себя одинаково в любой стране. Влажный воздух наполняли ароматы гелей для душа, духов и лосьонов для тела. Те, кто уже покончил с водными процедурами, стояли у зеркал, выполняя годами отточенные ритуалы. Фены гудели, плойки и утюжки шипели, хлопали крышечки пудрениц, пшикали дозаторы парфюма. Всё это сопровождалось придирчивыми взглядами и недовольными вздохами, перемежаясь с обсуждением самых важных на свете тем. Нет, Ника не слышала этих звуков. Но порой визуального образа достаточно, чтобы воображение сформировало полную картину. Слуховые аппараты остались на тумбочке в комнате. Конечно, в незнакомой обстановке было не по себе без ушей, но Ника не рискнула бы в них умываться. Вдруг вода попадёт или мыло? Где потом искать деньги на ремонт? Ника и без того чувствовала себя обязанной брату, оплатившему дорогущие устройства. Миха работал айтишником в Германии. но даже для него сумма оказалась приличной. Ника же с ее нынешней зарплатой никогда бы такую покупку не потянула. Она поздоровалась на английском, и пока ее кто-нибудь о чем-нибудь не спросил, направилась к ближайшей раковине. Справа низкая полная блондинка проходилась воском по выбивающимся из каре прядям. Слева подводила глаза девушка с медно-рыжими волосами до пояса. Ника присмотрелась. Похоже, это была... Та самая Катрина, которой вчера рассказывала Света. Чуть поодаль худощавая брюнетка в кислотно-зелёном нижнем белье наносила румяна. Ника быстренько умылась и вздохнула, глянув в зеркало на круги под глазами. Три часа сна явно недостаточно, чтобы выглядеть более-менее прилично. Волосы торчали в разные стороны, как у распутной девицы после очередной бессонной ночи. сколько раз обещала себе не ложиться с мокрой головой. Но вчера так вымоталась после дороги, что вырубилась, наплевав на неизбежные проблемы утром. Фен для кудрей — не вариант. Они только распушаются и торчат ещё сильнее. Пришлось вытягивать утюжком, предусмотрительно захваченным из дома. Мера временная, малейшая влажность и... Прощайте, гладкие пряди! Разобравшись с прической, Ника вернулась в комнату, оделась, накрасилась и поспешила на завтрак. Слуховые аппараты надевала уже в лифте и вполне внятно услышала приветственное «дзынь», когда кабина остановилась на первом этаже. В кафе народу тоже хватало. Пять человек оккупировали тостер. Столько же толпилось в углу с кофейниками, чайными пакетиками и кипятком. Остальные двигались тарелками вдоль шведских столов. Кто-то уже уселся чуть поодаль и наслаждался завтраком. Лязгали тяжелые металлические крышки, накрывающие горячие блюда. Звенели столовые приборы, скрипели выдвигаемые стулья. Посетители болтали и смеялись. Из динамиков лилась заводная турецкая музыка. Голова и без того гудела от недосыпа. Хотелось выключить аппараты, чтобы заглушить звуковую кашу. Вот только без ушей в незнакомой обстановке очень неуютно, а потому приходилось терпеть. «Ника! Ника! Иди к нам!» За столиком у окна сидела Света. Наверное, она кричала очень громко, ведь Ника услышала, несмотря на окружающий шум. Компанию Свете составляли парень и девушка. Последней Ника узнала ту самую худощавую брюнетку, что щеголяла в душевой в кислотном нижнем белье. Она и сейчас выбрала довольно яркую одежду. Желтое платье с воротником под горло, ярко-розовый пиджак и такого же цвета кеды. В ушах — толстые красные кольца, на шее — зеленый шелковый шарфик. Прическа больше подошла бы девочке-подростку, две шишечки на макушке, напоминающие черные рожки. знакомьтесь это Ферерика и Иис», — затороторила Света, едва Ника подошла к их столику. «А это Ника, моя соседка». Она говорила по-английски, и, несмотря на то, что часть фразы Ника сумела прочитать по губам, имена новых знакомых потонули в звуковой каше. «Привет!» — с акцентом, но тем не менее по-русски поздоровался парень. «Рад познакомиться!» Он выделялся из толпы не меньше, чем экстравагантная брюнетка. Во-первых, тем, что был здесь, пожалуй, единственным азиатом. По крайней мере, других Ника не видела. А во-вторых, с такой прической остаться незамеченным было просто невозможно. Щедро сдобренные гелем волосы стояли торчком, причем корни были черными, а кончики окрашены в ярко-синий. довершало образ серебряное колечко в ухе. «Привет». Ника повесила сумочку на спинку стула и отодвинула волосы, демонстрируя слуховой аппарат. «Извините, я плохо слышу, не разобрала ваши имена». Она так часто признавалась в своей глухоте, что делала это уже почти на автомате. Всё-таки о таких вещах лучше предупреждать заранее, чтобы не ставить собеседника в неловкое положение. Стыд давно ушёл, как и дрожь в голосе или неловкость. Осталось только Ноющая, давящая пустота, которая образовалась, когда Ника узнала, что лишилась слуха. Рана затянулась, зажила, заросла рубцами. Но под слоями грубых, наложенных без наркоза швов, по-прежнему зияла бездна. «Я Юрис», — чётко произнёс парень и перешёл на английский. «Я из Латвии». Ника постаралась не выдать своего удивления. азиат латыш Оказывается, и такое бывает. «А это федерика добавила Света. «Ола», — брюнетка помахала рукой, — «я из Португалии». Приятно познакомиться. «Завтракать будешь?» — Света перешла на русский. «Ой, только не бери омлет, он вообще ни о чем. Лучше берег с сыром потрясный и пахлаву. Юрис говорит, она у них божественная». Ника пообещала, что на омлет даже не посмотрит, и ненадолго оставила новых знакомых. Бёриков на выбор оказалось три. Слоёный пирог с сыром, колбаски из теста со шпинатом и аккуратненькие конвертики с картошкой. Ника взяла тот, что порекомендовала Света, захватила пахлаву и попросила на баре чашечку кофе по-турецки. Хорошо, что завтрак входил в стоимость проживания, а вот обед и ужин — Придётся оплачивать за свой счёт». Когда вернулась за столик, Света с Федерикой жужжали на английском. Можно было только позавидовать их знаниям языка. Юрис улыбнулся и пожелал «Приятного аппетита!» «Спасибо». Ника устроилась за столиком, отрезала кусочек бёрика, попробовала и не удержалась от восхищённого «М, -м, м «Вкусно, скажи!» Улыбнулась Света, потягивая кофе. Берек таял во рту. Нежное тонкое тесто дополнял слегка маслянистый сливочный сыр, а глоток горького ароматного кофе оттенял едва уловимую сладость. Можно целую вечность просидеть вот так, наслаждаясь сочетанием вкусов. Юрис помахал вошедшему в кафе парню с темными волосами до плеч и прокричал на английском. «Манчини, давай к нам!» Это мой сосед по комнате. Парень помахал в ответ, указал на кофейный аппарат, потом на Юриса и показал два больших пальца. Язык жестов понятен в любой стране. Возьму кофе и сразу к вам. А я одна живу, вздохнула Федерико. Грустно немного, но зато ауры не перемешиваются. Ника недоуменно посмотрела на нее. Что не перемешивается? Ей послышалось ауры. но тоже билиберда. Разбирать английскую речь было невероятно сложно. Приходилось внимательно следить за губами и додумывать из контекста. Ауры. федерика нарисовала вокруг себя невидимый шар. Ника перевела взгляд на свету, та возвела глаза к потолку. Понятненько. Значит, речь и в самом деле про ауры. Причем федерика говорит об этом на полном серьезе. Она добавила что-то ещё, многозначительно подняв брови. Света улыбнулась, но видно было, что делает она это исключительно из вежливости. «Бонжорно!» К столику с бумажным стаканчиком подошёл сосед Юриса. В рубашке, джинсах и пиджаке. Длинные волосы почти касались плеч. Он театрально поклонился сначала Свете и Федерике, потом Нике и плюхнулся на стул рядом с Юрисом. «Федерико?» «Ника, Света», — представил Юрис. «Это Карло». «Манчини», — итальянец сделал вид, что снимает шляпу. «Дамы, рад знакомству». Он говорил на английском, тщательно произнося окончания Для Ники такое произношение было идеальным. Света указала на его стаканчик. «Это весь твой завтрак?» «Не привык с утра наедаться». Манчини глотнул кофе, а потом поморщился, словно учуял неприятный запах. «Что за дрянь?» — он указал на лежащий на столе телефон в кислотно-зелёном чехле. Вместо брелка к телефону было прикреплено нечто коричневое, сморщенное, напоминающее сушёную спаржу. «Фу! Уберите! Тони... Еть!» Дальнейшая фраза слилась в набор звуков. федерика шумно выдохнула, забрала телефон и пробормотала что-то про энергию и связь с прошлой жизнью. Манчини в ответ насмешливо фыркнул. Ника со Светой недоуменно переглянулись, да и по растерянному виду Юриса было ясно, что он ничего не понял. федерика обвела всех взглядом, снова вздохнула и поднялась. — Ладненько, тут мне всё ясно. пристально посмотрела на Нику и добавила, тщательно выговаривая слова. «Не переживай. Кажется, я знаю, как решить твою проблему». Потом сделала ручкой и направилась к выходу. «В смысле? Решить мою проблему?» пробормотала Ника. или я не расслышала». Света проводила Федерику взглядом. «Расслышала. Не обращай внимания. Она немного... Как бы помягче сказать. «Чокнутая», — подсказал Юрис. «Совсем туда». Света хихикнула. «У нас, говорят, совсем того». «Но она реально странная». «Прочитала мне Лиулиум, то нельзя пить томатный сок. Пока бе у не тридцать. Пришлось брать апельсиновый, чтобы отстала». «А что с сиефоном не так?» Юрис помотал головой. «Ты...» «Говорить быстро-быстро. Я не понимать». Ника усмехнулась, потому как тоже понимала Свету через слово. Манчини так вообще уткнулся в телефон, когда они перешли на русский. «Говорю, что с её телефоном не так?» Она посмотрела на Манчини и повторила на английском. «Карло, чем тебе её телефон не угодил?» Манчини ответил что-то негромко. Ника не поняла ни слова. Света скривилась, словно тоже уловила неприятный запах. Юрис так вообще отодвинул тарелку с недоеденным бёриком. «Да в чём дело?» — спросила Ника. «Конечно, невежливо по отношению к манчине общаться на русском, но разбирать английский, когда вокруг столько собеседников, — сущая пытка». «Она прицепила к телефону пуповину», — Света передёрнула плечами, — Ника застыла, поднеся чашку с кофе к губам. «Пуповину?» «А? Ой, это так мерзко!» «Да, очень фу!» — согласился Юрис. «Моя коллега тоже ходила с такой ерунда, только на браслет!» «Да, у всех свои тараканы!» — вздохнула Света и добавила что-то невнятно. Ника печально посмотрела на недоеденный бёрек. Аппетит бесследно испарился. Мончини же с явным удовольствием подтягивал кофе. — Я читал опруло блог, но лю за топ бред. Ника попыталась сложить смысл из понятых слов. Читал блог бред. Видимо, речь шла о блоге Федерики. «Чёрт! Как, оказывается, сложно общаться на английском. Чуть больше слов в предложении — и всё, набор оборванных звуков. Ведь готовилась, зубрила фразы, видеоролики смотрела. Но одно дело, когда можно нажать паузу, перемотать, прочитать субтитры, совсем другое — ориентироваться на ходу. И как она будет слушать лекции, если даже на бытовом уровне теряет нить почти мгновенно?» Света что-то пробормотала, вскинув брови. Юрис хмыкнул, Манчини многозначительно кивнул, и все трое засмеялись. Ника переводила взгляд с одного на другого. Раздражение перемешивалось с досадой. Как же так? Она понимала, что на лекциях придётся несладко но не думала, что будет чувствовать себя неуютно во время обычной беседы. «Ника!» — Света коснулась её плеча. «Пойдём?» «До лекции десять минут». Ника кивнула и подхватила сумку. «Спасибо, хоть на русском всё по-прежнему понятно. Однако мысль о предстоящей лекции вызывала панику. Она же ни черта не поймёт. А если преподаватель её о чём-нибудь спросит?» Лекционная аудитория располагалась на шестом этаже. Солнце заливало комнату через окна, тянущиеся вдоль стены. В креслах с откидными столиками Уже расположились студенты. Кто-то достал ноутбук, кто-то по старинке приготовил тетрадь и ручку. В первом ряду, словно специально для них, оставалось четыре свободных места. Парни сели по бокам, Ника со Светой в центре. Преподавательский стол находился на небольшом возвышении. Позади него висел экран, справа разместился флипчарт. На столе стоял штатив с телефоном, а перед ним — позировала та самая девушка с длинными рыжими волосами. «Это Катрин», — шепнула Света. «Похоже, сторисы записывает». «Да, я поняла». Света, поглядывая на Катрин, достала из сумки тоненький серебристый макбук Юрис водрузил на стол модный Lenovo. Черный ноут Мончини тоже был явно не из дешевых. Глядя на них, Ника порадовалась, что оставила в комнате свой громоздкий Делл. Старый, тяжёлый и жутко тормознутый. Она купила его на Авито полгода назад. Лучшее, что смогла себе позволить. Позади что-то обсуждали две девушки. Ника уловила мягкие мурчащие звуки. Француженки? Чуть правее рыжий парень говорил по телефону на английском. «Sure, yeah, no problem». Сидящие рядом Света и Юрис перешёптывались на русском. «А ты давно в рекламе работаешь?» «Шесть лет. Я иметь свой бизнес, реклама сильно нужна». Ника жутко волновалась. Дело было не только в проблемах с английским, но и в том, что первую лекцию будет вести сам Ред Макс. Гуру, написавший три бестселлера о рекламе. Кумир всех маркетологов, копирайтеров, работников отделов брендинга и пиара. Новый О'Гилви. маркетинговый Стив Джобс, законодатель рекламных трендов. Какие только прозвища не давали ему журналисты. Ника читала все публикации Ред Макса, покупала лекции на его сайте, следила за ним в Инстаграме. Особенно подкупала, что Макс начинал свой путь в России. Когда-то он был Максимом Красновым, копирайтером в питерском рекламном агентстве. Позже агентство вошло в холдинг Creative World, и Макс перебрался в Лондон. В 28 он увлекся разработкой маркетинговых сервисов и приложений. Еще пару лет спустя запустил баннерную сеть RTB Creative, которая впоследствии стала крупнейшей в мире. Дверь в аудиторию уже в который раз открылась. Ника ожидала увидеть своего кумира. Но вместо Рэд Макса По проходу бодрым шагом шла женщина в зелёном платье. Чёрные волосы собраны на затылке в узел, кожа смуглая, фигура не то чтобы толстая, скорее, пышная. Кьяра Грассо — руководитель отдела Digital рекламы в итальянском офисе Creative World. Её лекции были самыми нудными, но Ника стойко пересмотрела все до единой и даже законспектировала важные моменты. «Good morning!» Грасса остановилась у преподавательского стола рядом с Катрин, всё ещё позирующей перед телефоном. «Ой!» Катрин вздрогнула, обернулась и, заметив Грасса, широко улыбнулась. «Sorry!» Подхватила со стола штатив и юркнула на кресло во втором ряду. Грасса обвела аудиторию взглядом. «Добрый день! Меня зовут Кьяра Грасса». «Добро пожаловать на курсы управленцев в сфере маркетинга от Creative World!» Пока всё было понятно. Ярко выраженный итальянский акцент даже помогал угадывать смысл. Будь на преподавательском месте англичанин или американец, ники пришлось бы туго. Всё-таки на родном языке люди изъясняются небрежно, тараторят, проглатывают окончания, по грамматику забывают — Итальянка же говорила старательно и чётко, словно специально для Ники. «Раз, два, три, четыре...» Грасса водила в воздухе пальцем, пересчитывая студентов. «Четырнадцать, пятнадцать. Все на месте!» Пока она считала, в аудиторию с камерами на плечах вошли парень и девушка. Ника подобралась. Их предупреждали о видеосъемке. Creative World обычно проводили курсы для начинающих маркетологов и впервые запустили учебу для управленцев. Поэтому планировали пропиарить это событие по всем рекламным каналам. Операторы прошли между рядами. Девушка встала справа от сцены и направила камеру на Грассу. Парень слева, повернув объектив к аудитории. Ника только теперь разглядела небольшой микрофон, приколотый к воротнику Грассу. «Это Стив и Нора», — пояснила она, — «наши операторы». Более контрастную пару ещё стоило поискать. Нора — чернокожая, низкая, полная, с короткими обесцвеченными волосами. Стив же, наоборот, белоснежный, как швед или норвежец. Волосы тоже светлые, собранные в низкий хвост, а очки на носу точь — точь-в-точь, как у Гарри Поттера. Дверь снова открылась. На этот раз в аудиторию вошел бывший начальник Ники, а следом — Ред Макс. «Теперь точно все в сборе», — обрадовалась грассу «Знакомьтесь, Игорь Варламов, Ред Макс, ваши преподаватели». Эта парочка смотрелась не менее контрастно, чем Стив и Нора. Здоровенный и довольно толстый Макс был выше Игоря на целую голову, У обоих на вороте висел микрофончик. «Всем привет!» Макс помахал аудитории и встал рядом с Грассу. Игорь ограничился кивком. «Давайте обсудим. Оп, то, ки вместе. Ня, ту, лап меньше». Ника подалась вперёд, вглядываясь в губы Грассу. «Какой там?» Это короткие фразы можно было разобрать. Но длинные предложения сливались в звуковую кашу с редким вкраплением знакомых слов. «Никто, при прета, Игорь, Пу, там, да». «Чёрт! А если она объясняет что-то важное?» Ника дождалась паузы и коснулась плеча Светы. «Можешь вкратце пояснить, что она говорила?» «Ой, да в основном бла-бла. Вы трудились, молодцы, осталось немного». А про Игоря что? Говорит, он заменяет Ричарда Блэка. Тот не смог приехать. Спасибо. Вот почему его имени не было в списке преподавателей. Такое бы Ника не пропустила. Ричард вел лекции по наружной рекламе. Теперь, по всей видимости, этим займется Игорь. Но как он вообще оказался в Креэти Уолт? «Практика, не-го, портка-лепа». продолжал рассказывать граса вам не грп роб сертификата не переживайте улыбнулся макс мы протунили крылта вашего гру латук я тоже так думаю добавил игорь важно при туни кода Ника едва не застонала в голос, а бывший начальник, словно издеваясь, уточнил. «Всё понятно?» Студенты ответили нестройным «да». Ника снова коснулась плеча Светы. «Что там про сертификат?» «Не отвлекайтесь, пожалуйста!» Грасса бросила на неё недовольный взгляд. «Дальше пронг, то расписание. Вам нко... «Добре завтра!» Поток звуков безжалостно топил Нику. Редкие знакомые слова не проясняли смысл. Как она выдержит в таком ритме две недели? Не говоря уже о том, что придётся сдавать экзамен. Может, есть какой-то вариант заочной практики? «Ника!» — шепнула Света, разворачивая к ней ноутбук. На экране был открыт текстовый документ. Они подготовили четыре задания, за каждое будут давать баллы, пока не ясно, сколько и за что, но чтобы получить сертификат, нужно набрать десять баллов. Ника улыбнулась и одними губами проговорила «Спасибо». Грассу рассказывала дальше, а Света почти синхронно писала. «Лекции каждый день с 10.00 до 11.30, сегодня до 12.00, потому что полчаса уйдет на эту встречу». Первую лекцию ведёт Рэд Макс. В конце он выдаст задание и расскажет, как заработать баллы. Завтра лекция Грассо. Явка обязательно и просит приходить вовремя. Говорит, опоздавших будет штрафовать. Она меня уже бесит. В субботу, воскресенье, выходной. Ника дочитала последнюю строчку, когда в аудитории воцарилась тишина. А потом все заговорили разом. «Ой, ну ничего себе!» — воскликнула Света. Манчини громко присвистнул. «Круто!» — крикнул кто-то сзади. Студенты шумели, вставали со стульев, а преподаватели отошли в сторонку и что-то обсуждали. Организационная часть закончилась? Ника повернулась к Свете. Что происходит? «А не, тут танцать в агентстве! Ченомологу!» «Света, пожалуйста, не тараторь, я ничего не понимаю!» «Да, прости!» Света шумно выдохнула. «Они объявили дополнительный конкурс. Студент, который наберет больше всех баллов, получит должность в лондонском офисе Creative World!» Ника смотрела на нее, переваривая услышанное. «Должность в Creative World?» «Представляешь? Маркетолог в самом крутом рекламном агентстве!» Ника медленно кивнула. От одной только мысли о такой возможности желудок скручивала в узел. «Я бы не отказался», — пробормотал Юрис. «Да и кто в здравом уме от такого откажется?» «Работа мечты! Подобный шанс выпадает раз в жизни, за него надо хвататься зубами и когтями. А это значит, что все пятнадцать маркетологов сейчас думают об одном. Кому же достанется заветная должность?» CW, нижнее подчеркивание, Education. Мы начинаем. Creative World объявляет о старте очной программы курсов для управленцев в сфере маркетинга. Пять месяцев наши студенты штудировали теорию. И вот пришло время попрактиковаться. Сегодня на общей встрече преподаватели сообщили небывалую новость – Лучший студент получит должность маркетолога в лондонском офисе Creative World. Вот так сюрприз, не находите? Хотели бы заполучить такую работу? Пишите ответ в комментариях и не забывайте проверять новые публикации. Хэштег CW, нижнее подчеркивание Истанбул. Уже сегодня мы начнем знакомить вас с участниками курсов. Еще больше подробностей в сториз. Хэштег курсы маркетинга, хэштег работа мечты, хэштег креативная реклама. Подписывайтесь на аккаунт собака cw-education в инстаграм. Нравится райтер нижнее подчеркивание Орехова и еще 52 430.